Когда все эти дела были закончены к полному её удовлетворению, она сняла перчатки и передник, сложила их, спрятала в самый уголок шкафа, откуда они были извлечены, поставила рабочую шкатулку на свой столик у открытого окна и уселась за работу, защищённая от яркого света зелёным экраном. Пойди-ка наверх. Передай меструдику привет от меня и скажи, Что "Я рада была бы узнать, как продвигается его мемориал", сказала бабушка, вдевая нитку в иглу. Я живо поднялся, чтобы выполнить это поручение. "Мне кажется, ты считаешь, что мистеру Дика слишком короткая фамилия, не правда ли?" спросила бабушка, вглядываясь в меня так же пристально, как она смотрела на иголку, вдевая в неё нитку. Ширам мне показалось, что Най в самом деле краток, признался я. Не думай, что у него нет другой фамилии, которую он мог бы носить, если бы захотел, надменно сказала бабушка. "Бэбли. Мистер Ричард Бэбли, вот как зовут этого джентльмена". Помнюто я в своём юном возрасте, И сознавая, что улечён в непозволительной вольности, я хотел было сказать, что уж лучше я буду величать его полным именем, но бабушка продолжала: "Ни в коем случае не вздумай так его называть. Он не выносит своей фамилии, такая уж у него слабость". Впрочем, не знаю, можно ли назвать это слабостью, потому что Богу известно, он натерпелся достаточно от людей, которых так зовут, чтобы питать смертельную ненависть к своей фамилии. Мистер Дик, вот как его зовут, и здесьи куда бы он ни отправился, впрочем, он никуда не отправится. Поэтому будь осторожен, малыш. Называй его просто мистер Дик. Я обещал повиноваться. И отправился с поручением наверх, размышляя по пути, что если мистер Дик работает над своим мемориалом длительное время с тем рвением, какое я приметил в его действиях, когда спускался вниз и заглянул в открытую дверь, то должно быть мемориал продвигается превосходно. Мистер Дик продолжал заниматься всё тем же. В руке у него было длинное перо, а голова почти лежала на листе бумаги. Он был так погружён в своё занятие, что я имел достаточно времени, чтобы заметить в углу большой бумажный змей, груды свёрнутых рукописей, множество перьев и запас чернил. У него было не меньше дюжины кувшинов вместимостью в полгаллона каждый, прежде чем он обратил внимание на моё присутствие. Ох, фэп! Вот кликнул мистер Дик, кладя перо. Но «Ну что делается в мире, а? Я вот что тебе скажу. Он понизил голос: "Ты никому этого не говори, но мой мальчик". Тут он наклонился ко мне и приблизил губы вплотную к моему уху. Мир сошёл с ума! Это не мир, а бедлам. Мистер Дик взял понюшку из круглой коробки, стоявшей на столе, и расхохотался от всей души. Воздерживаясь от выражения своего мнения по такому предмету, я передал поручение: Превосходно! Передаю от меня привет. И скажи, что я как будто бы уже приступил. Мне кажется, я уже приступил, сказал мистер Дик, запуская руку в свои седые волосы и бросая какой-то неуверенный взгляд на рукопись. Ты учился в школе? Да, сэр, недолго, ответил я. Ты помнишь, в каком году был обезглавлен король Карл I? Спросил мистер Дик, внимательно на меня посмотрел и взял перо, чтобы записать дату. Я сказал, что, кажется, это произошло в 1649 году. Превосходно. Так говорится и в книгах, но я не понимаю, как это могло быть, сказал мистер Дик, почесывая ухо пером и с сомнением глядя на меня. Если это произошло так давно, то как же окружавшие его люди могли совершить такой промах, что переложили заботы из его отрубленной головы в мою голову? Я был очень удивлён таким вопросом, но не мог дать никаких разъяснений по сему поводу. Очень странно, что мне никак не удаётся это установить, продолжал мистер Дик, бросая безнадёжный взгляд на свою рукопись и снова взъерошивая волосы. Мне никак не удаётся это выяснить. Но неважно, неважно, воскликнул он бодро и возбуждённо. Время ещё есть. Привет, мистер Вот, я превосходно продвигаюсь вперёд. Я уже собрался было уходить. когда он обратил моё внимание на бумажный змей. Каково ты мнение об этом змее?" спросила я ответил, что он чудесен. Как мне показалось, он был не меньше 7 футов длиной. "Это я его сделал", произнёс мистер Дик. "Мы с тобой пойдём и запустим его вместе. А это видел Он показал мне наклеенные размеёлистые на бумаги и списные очень мелко, но так тщательно и чётко, что когда я вгляделся в строчки, мне показалось, будто в двух-трёх местах я вижу упоминание о главе короля Карла I. Ведь чавка у него очень длинная, и чем выше он поднимается, тем дальше разносит факты. Так гоф мой способ распространять их. Я не знаю, где они опустятся. Это зависит от обстоятельств, от ветра и так далее. Ну уж тут приходится идти на риск. У него было такое кроткое, приятное лицо, такое почтенное, хотя вместе он весёлый и свежий, что я подумал, уж не подшучивать ли он добродушно надо мной. Я рассмеялся, он также рассмеялся. И мы остались наилучшими друзьями. Но «Ну, как поживает сегодня мистер Дикс, спросила бабушка, когда я спустился вниз. Я передал ей привет от него и сообщил, что он прекрасно продвигается вперёд. Что ты о нём думаешь, спросила бабушка. У меня было смутное желание уклониться от ответа, сказав, что, по моему мнению, он очень любезный джентльмен. Но бабушку трудно было провести. Она опустила на колени работу и, положив на неё руки, переплела пальцы и произнесла: "Полна, твоя сестра Петси Тротвут сразу сказала бы мне, что она думает, таком бы это ни было. Старайся походить на свою сестру и говори откровенно". Он Лестер Зиг Я спрашиваю, бабушка, потому что я не знаю, он не в своём уме? запиная спросил я, ибо чувствовал, что вступаю на опасный путь. Ничуть, ответила бабушка. В самом деле, пролепетал я. А ми среди дикие, можно сказать, всё что угодно, только не это, решительно и энергически заявила бабушка. И ничего не оставалось делать, как снова робко пролепетать в самом деле: "Да, его называли сумашедшим", продолжала бабушка. Мне доставляет эстетическое удовольствие говорить, что его называли сумасшедшим, так как не будь этого я была бы лишена его благодетельного общества и советов в течение 10 лет, если не больше, словом с того дня, как твоя сестра Бетси Тротвуд так меня разочаровала, так давно. "Ещё сказать, хороши были эти люди, имевшие смелость назвать его слушающим", продолжала бабушка. "Мистер Зиг приходится мне дальним родственником. Неважно, каким я не буду на этом останавливаться. Не будь меня его собственный брат засадил бы его до конца жизни в сумасшедший дом. Вот и всё. Боюсь, не лицемерили это было с моей стороны." Но видя, как моя бабушка негодует по сему поводу, я притворился, будто так же негодую. Спесивый и глупец, сказала бабушка. Только потому, что его брат немного чудаковат, хотя далеко не так чудаковат, как многие и другие, он не пожелал видеть его у себя в доме. И отправил в какую-то частную лечебницу для маляшанных, хотя их покойный отец особо поручил мистеру Дику его попечение, так как считал мистера Дика придурковатым, тоже, нечего сказать, разумный человек, сам Антон несомненно был сумасшедшим. И снова раз бабушка казалась совершенно убеждённой в этом, я попытался сделать вид, будто и я в этом убеждён. Тут Я вмешалась и обратилась к его брату с предложением, продолжала бабушка. Я сказала: ваш брат в своём уме. Надеюсь, куда более в своём уме, чем сейчас вы или когда бы то ни было в будущем. Пусть он получает свой небольшой доход и живёт у меня. Я оты не боюсь его. Я-то не спесиво, я-то о нём позаботиться не стану, с ним дурно обходиться, как обходится некоторые, не говоря уж о тех, кто служит в доме для умалишенных, мы долго привыкали. Но наконец я его отстояла, и с тех пор он живёт здесь. Он самый сердечный, самый покладистый человек на свете. А что касается его советов, никто не знает, кроме меня, какой ум. Вот у этого человека бабушка обмахнула платье и потрясла головой, словно смахивала с платья вызов, брошенный ей всем миром, и вытряхивала его из головы. У него была любимая сестра, продолжала она. Доброе создание, она была с ней очень ласково. Но она поступила так же, как они все поступают. Взяла себе мужа. Мош поступил тоже так, как все, они поступают. Сделал я несчастный. Это так повлияло на рассудок мистера Дико. Надеюсь хоть этот не смышрастье, что беда, которая стряслась из страх перед братом и сознание его недоброжелательство всё вместе довело его до горячки. Всё это случилось прежде, чем он переехал ко мне, но воспоминания до сих пор угнетают его. Говорил он тебе что-нибудь, малыш, о короле Карле I? Да, бабушка. Ах, бабушка потёрла нос, она чем-то раздрадосадована. Эту у него такая аллигорическая манера выражаться. Натурально. Он связывает свою болезнь с большими волнениями и сумятицей и для этого выбрал такой образ. Или сравне не ли как там она называется, а почему бы и не выбрать, если мне это по вкусу? Да, конечно, бабушка, согласился я. Так обычно не выражаются. Это не деловой язык, я это знаю. И вот почему я настаиваю, что он не касался этого вопроса в своём мемориале. В этом мемориале он описывает свою жизнь, бабушка. Да, малыш, ответила бабушка, снова потирая нос. Он пишет мемориал о своих делах для лорд-канцлера или для другого лорда или для любого особого, которому платят жалование за то, что они получают мемориалы. Думаю, он пошлёт его на днях. Пока он ещё не может обойтись без того, чтобы не вводить этой аллегории, впрочем, неважно, это его занимает. И в самом деле Возنيه я узнал, что мистер Дик больше 10 лет старается выбросить короля Карла I из своего мемориала, этот постоянно туда возвращается. Да и теперь там пребывает. Я повторяю, продолжала бабушка. Никто не знает, кроме меня, какой у этого человека ум. Он самый сердечный, самый покладистый человек на свете. допустим он любит запускать бумажный змей какое это имеет значение франклин тоже любил запускать змей он был квакер или что-то в этом роде если я не ошибаюсь аквакер запускающий змей куда более смешён чем кто-нибудь другой если бы я предполагал что бабушка рассказывала все эти подробности для моей пользы И в подтверждении своего доверия ко мне я почувствовал себя крайне польщённым и в таких знаках расположения мог бы усмотреть добрые предзнаменования но вряд ли я мог не заметить что она начала этот разговор главным образом потому что сей вопрос невольно возникал у неё и отвечала на себе самой нотнют но не мне к которым она адресовалась за отсутствием другого слушателя В то же время должен заметить, что её благородная защита безобидного бедняги мистера Дика её заботы не только вселили в моё юное сердце эгоистическую надежду, но и пробудили в нём бескорыстные тёплые чувства к ней самой.